Глава восемнадцатая по рукописи Глава тридцать и др Утро застало консессионеров на веду Чебоксар. Остап дремал у руля, и Полит Матвеевич сонно водил веслами по воде. От холодной ночи обоих подирала цыганская дрожь. На востоке распускались розовые бутоны, пенсней Полита Матвеевича все светлело, Овальные стекла их заиграли, в них попеременно отразились оба берега, семафор с левого берега изогнулся в двояко вогнутом стекле так, будто бы у него болел живот. Синие купола чебоксар плыли в стеклах Воробьяниного словно корабли. Сад на востоке разрастался, бутоны превратились в вулканы и принялись извергать лаву наилучших кондитерских окрасок. Птички на левом берегу учинили большой громкий скандал. Золотая душка Пенсне вспыхнула и ослепила гроссмейстера. Взошло солнце. Остап раскрыл глаза и вытянулся, накреняя лодку и треща костями. «С утро киса!» — сказал он, давясь зевотой. «Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом почему-то там затрепетало». Примечание. «Я пришел к тебе с приветом затрепетало». Не точно цитируется первая строфа стихотворения А. А. Фета. «Я пришел к тебе с приветом, которое было дежурным декламационным номером на литературных вечерах предреволюционных лет». Конец примечания. «Пристань!» — доложил Ипполит Матвеевич. Остап вытащил путеводитель и справился. «Судя по всему, Чебоксары...» «Так, так, обращаем внимание на очень красиво расположенный город Чебоксары...» «Киса!» «Он в самом деле красиво расположен?» «В настоящее время в Чебоксарах 7702 жителя «Киса!» «Давайте бросим погоню за бриллиантами и увеличим население Чебоксар...» До 7704 человек, а? Это будет очень эффектно. Откроем пти-шво, и с этого пти-шво будем иметь верный гран-кусок хлеба. Примечание, пти-шво, от французского пти-шво, лошадки. Настольная игра, имитирующая бега на ипподроме. По разграфленному картонному листу противники передвигают от старта к финишу фишки в форме лошадок,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 «Стул!» — закричал Остап, администратор. «Наш стул плывет!» — компаньоны подплыли к стулу. Он покачивался, вращался, погружался в воду, снова выплывал, удаляясь от лодки концессионеров Вода свободно вливалась в его распоротое брюхо. Это был стул, вскрытый на скрябине и теперь медленно направлявшийся в Каспийское море. «Здорово, приятель!» — крикнул Остап. давненько не виделись!»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 Голова его с высоким лбом, обрамленным и сине-черными кудрями, обращена к солнцу. Его изящные ноги сорок второй номер ботинок, направленных к северному сиянию. Тело облачено в незапятнанные белые одежды, на груди — золотая арфа с инкрустацией из перламутра и ноты романса «Прощай, ты, новая деревня», Покойный юноша занимался выжиганием по дереву, что видно из обнаруженного в кармане фрака удостоверения, выданного 23.08.2024 года кустарной артелью Пегасы Парнас за номером 86-1562. Примечание. Если не считать уголовного розыска, который тоже нас не любит, тело облачено в незапятнанной белой одежды на груди золотая арфа. Великий комбинатор, вспомнив об уголовном розыске, иронически обыгрывает термины воровского жаргона «знать музыку – знать воровской жаргон», «играть музыку, ходить по музыке», «совершать кражи и иные правонарушения», «цветной вор – профессиональный преступник». Соответственно, Бендер, знающий воровскую терминологию и совершающий различного рода мошенничества и кражи, действительно знает музыку и ходит по музыке, на что указывает золотая арфа, но при этом Остап не считает себя цветным, профессиональным бором почему и шутит по поводу белых одежд. Ноты романца «Прощай ты, новая деревня» имеется в виду народная песня «Прощай ты, новая деревня, прощай ты, вся моя семья, прощай, подруга дорогая, как знать, увижу ли я тебя». Однако, с учетом криминального прошлого Бендера, соотнесение темы смерти и упомянутого романца не случайно. «Новая деревня» здесь не только топоним. Определение «новое» употреблялось в 1920-е годы в значении «советское», «социалистическое», а слово «деревня» на воровском жаргоне «тюрьма». Таким образом, рецидивист Остап осмысляет смерть как окончательное расставание с пенитенциарными учреждениями СССР. Занимался выжиганием по дереву. Выжигание по дереву действительно было официально признанным кустарным промыслом и, кроме того, довольно распространенным увлечением, которое сатирики часто характеризовали как мещанское, обывательское, наряду с выпиливанием лобзиком. В таком контексте заявление великого комбинатора – иронический самооговор. Он-то уж явно не ремесленник, кустарь и отнюдь не филистр – Зато на воровском жаргоне термин «дерево» — «деревяшки» — употреблялся в значении деньги и документы, точнее, бланки документов, а «выжига» — «мошенник». Соответственно, выжигание по дереву можно понимать и как подделка документов, незаконное использование документов, что в романе постоянно практикуется великим комбинатором. Конец примечания. «И меня похоронят киса пышно, с оркестром, с речами, и на памятнике моем будет высечено. Здесь лежит известный теплотехник и истребитель Остап Сулейман Берта-Мария Бендер-Бей, отец которого был турецко-подданный и умер, не оставив сыну своему, Остап Сулейману, ни малейшего наследства. Мать покойного была графиней и жила трудовыми доходами». Примечание. «Известный теплотехник и истребитель» Слово «теплотехник» с одной стороны напоминание о выжигании по дереву, а с другой, в контексте воровского жаргона, «техник» — вор, совершающий кражи с помощью технических приспособлений, равным образом удачливый преступник, не оставляющий следов. Термин «истребитель» здесь использован в значении «летчик», что является аллюзией на распространенную присказку «вор как летчик летает, пока не сядет» отец которого был турецко подданный и умер, не оставив сыну своему Остапу Сулейману ни малейшего наследства, мать покойного была графиней и жила трудовыми доходами». В данном случае Бендер не столько рассказывает о себе, сколько пародирует обычные для мошенников ссылки на безвыходные обстоятельства, что вынудили стать на преступный путь. Подразумевается, что если бы сыну турецко-подданного и досталось наследство, советская власть все равно лишила бы его собственности, равным образом вдова турецко-подданного лишилась бы не трудовых доходов, то есть ренты. Ну а титул, которым Бендер наделил покойную должен был восприниматься современниками как намек на знатное происхождение. В предреволюционные годы это вызывало сочувствие. Позже, по причинам очевидным, прием утратил функциональность, почему и осмеивается великим комбинатором, конец примечания. Разговаривая подобным образом, концессионеры приткнулись к Чебоксарскому берегу. Вечером, увеличив капитал на 5 рублей продажи ивасюкинской лодки, Друзья погрузились на теплоход «Урицкий» и поплыли в Сталинград, рассчитывая обогнать по дороге медлительный тиражный пароход и встретиться с труппой колумбовцев в Сталинграде. Светящийся гигант понес компаньонов вниз по реке. Миновали Мариинский посад, Казань, Тетюши, Ульяновск, Сенгилей, Село Новодевичье, и перед вечером второго дня пути подошли к жгулям. Сто раз в этом романе наступал вечер, падало солнце и сияла звезда, но ни разу еще в этом романе вечер не был наполнен такой кротостью и предчувствием великих событий, как этот. Палубы Урицкого наполнились оранжевой под заходящим солнцем толпой пассажиров — Невысокие жигулевские горы мощно зеленели с правой стороны. Волнение охватило души пассажиров. Остап, чудом пробившийся из своего третьего класса к носу парохода, извлек путеводитель и узнал из него, что путь вдоль жигулей представляет исключительное удовольствие. «Пароход», — прочел Остап вслух, — «пароходит близ самого берега, разрезая падающие в реку тени береговых вершин. Густой ковер зеленый в различных оттенках растительности манит путника углубиться в девственную толщу лесов, чтобы насладиться прекрасным воздухом, полюбоваться открывающимися далями и мощной здесь красавицей Волгой и вспомнить далекое прошлое,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 и сказок, связанных с бывавшими в «Жигулях» Ермаком Тимофеевичем, Иваном Кольцом, Степаном Разиным и... Др. Примечание. Иваном Кольцом. Иван Кольцо умер в 1584 году. Казачий атаман, ближайший сподвижник Ермака. Конец примечания. И... Др. Повторил Остап, очарованный вечером. И... Дрр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 и страстный женский голос запел. Из-за острова Настрежень, на простор речной волны выплывают расписные стеньки разино-челны. Примечание. Из-за острова Настрежень песня на стихи Д.Н. Садовникова, всенародно исполняемая пассажирами волжских пароходов, была необычайно популярна с 1890-х годов. Конец примечания. Сочувствующие голоса подхватили песню, энтузиазм овладевал пароходом, все вспоминали далекое прошлое, когда неорганизованные бунтарские элементы гуляли тут, наводя страх. Луна и Жигули производили обычное и неотразимое душой человеческой впечатление. Когда Урицкий проходил мимо двух братьев, пели уже все, гитары давно не было слышно, Все покрывалось громовыми раскатами. «Свадьбу новую справля!» На глазах чувствительных пассажиров первого класса стояли слезы лунного цвета. Из машинного отделения, заглушая стук, машин неслось. «Он веселый и хмельной!» Второй класс, мечтательно разместившись на корме, подпускал душевности позади их слышен ропот, нас на бабу променял, Только ночь с ней провожался, провожался, провожался, провожался, с недоумением загудела лысая гора, провожался, пели в третьем классе, сам наутро бабой встал. К этому времени урицкий нагнал тиражный пароход. Издали можно было подумать, что на пароходе происходит матросский бунт, раздавались стоны, проклятия и предсмертные хрипы. Казалось, что на скрябине уже разбиты бочки с ромом, повешены на реях граждане-пассажиры первого и второго классов, а капитан с пробитым черепом валяется у двери с табличкой «Отдел взаимных расчетов». На самом же деле и матросы, и пассажиры первого, второго и третьего классов С необыкновенным грохотом и выразительностью выводили последний куплет. Что ж вы, черти, приуныли? Эй ты, Филька, черт, плеши грянем, братцы, удалую. И даже капитан, стоя на мостике и не отводя взора с царева кургана, вопил в лунные просторы. Грянем, братцы, удалую, на помин ее души. Ее души, Пелкин, оператор палкан тряся гривый и вцепившись в поручни, Ее души ворковали Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и залкинд Ее души взывал Симбиевич Синдиевич. Ее души заливались служащей резвость которых в этот благоуханный вечер не была заключена в рамки служебных отношений. И капитан, старый речной волк, Зарыдал, как дитя. Тридцать лет он водил пароходы мимо «Жигулей» и каждый раз рыдал, как дитя. Так как в навигации он совершал не менее двадцати рейсов, то за тридцать лет таким образом ему удалось всплакнуть шестьсот раз. Нужно ли еще какое-нибудь доказательство неотразимости грустной красоты «Жигулей»? Поравнявшийся со скрябиным урицкий находился в центре песенного циклона пассажиры скопом бросали персидскую княжну за борт набежали проходы местного сообщения наполненные здешними жителями выросшими на виду жигулей тем не менее местные жители тоже пели стеньку разина не видали вы подарка от донского казака Светились буи, отражались в воде четырехугольные окна пароходных салонов, мигали фонарики пароходов местного сообщения, гремели песни, и казалось, что на реке дают бал. Урицкий легко обошел тиражный пароход. Концессионеры смотрели на свое первое плавучее пристанище с надеждой. Там, в огнях. Среди запретительных надписей и служебной суеты в каюте режиссера стояли три стула. Скрябин медленно отдалялся, и до самой Самары были видны его огни. В Сталинграде консессионеры ждали театр Колумба две недели. За это время они несколько раз доходили до самого бедственного положения. Если бы не бюро любовных писем, учрежденное великим комбинатором на базаре, консессионерам пришлось бы умереть с голоду. Бюро ко времени приезда театра завело уже обширную клиентуру среди домработниц, и Остап начинал опасаться визита милиции. Жить, однако, пришлось скромно, прикапливая деньги на возможные расходы по изъятию стульев. Скрябин пришел под звуки оркестра в начале июля, Друзья встретили его, прячась за ящики на пристани. Перед разгрузкой на пароходе состоялся последний тираж. Разыграли крупные выигрыши. Стульев пришлось ждать часа четыре. Сначала с парохода повалили колумбовцы и тиражные служащие. Среди них выделялось сияющее лицо Персидского. Сидя в засаде, концессионера слышали его крики. «Да, моментально еду в Москву. Телеграмму уже послал. И знаете какую?»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 параконных фургонов и, весело крича, покатили прямо на вокзал. «Кажется, в Сталинграде они играть не будут», — сказал Ипполит Матвеевич. «Это озадачил Остапа». «Придется ехать», — решил он. «И на какие деньги ехать? Впрочем, идем на вокзал, и там будет видно». На вокзале выяснилось, что театр едет в Пятигорск через Ростов «Минеральные воды». Денег у концессионеров хватало только на один билет. «Вы умеете ездить зайцем?» — спросил Остап Воробьянинова. «Я попробую», — робко сказал Ипполит Матвеевич. «Черт с вами, лучше уж не пробуйте. Прощаю вам еще раз, так и быть зайцем поеду я». Для Ипполита матвеевича был куплен билет в бесплацкартном жестком вагоне, в котором бывший предводитель и прибыл на уставленную олеандрами в зеленых катках станцию «Минеральные воды» северокавказских железных дорог. Воробьянинов вступил на каменистую платформу станции и, стараясь не попадаться на глаза выгружавшимся из поезда колумбовцам, стал искать Остапа. Давно уже театр уехал в Пятигорск, разместясь в новеньких дачных вагончиках, а Остапа все не было. Он приехал только вечером и нашел Воробьяниного в полном расстройстве. «Где вы были?» — простонал предводитель. «Я так измучился!» «Это вы-то измучились, разъезжая с билетом в кармане? А я, значит, не измучился? Это не меня, следовательно, согнали с буферов вашего поезда в Тихорецкой?»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 Дачный поезд Бринча как телега в 50 минут дотащил путешественников до Пятигорска. Мимо Змейки и Бештау консессионеры прибыли к подножию Машука.